Офицерские усики воинственно торчали в стороны, как две изготовившиеся к нападению кобры. "Я справился о вашем адресе, у Ноя Ноевича", строго сказал Девяткин. "Поскольку вчера вы не соизволили уделить мне время, а сегодня не явились вовсе, я пришел сам. Есть две темы, по которым нам следует объясниться". Наверное, он только что видел Лизу. вот все, что подумал Фондорин, когда увидел ассистента и спросил: "Разве репетиция уже закончилась?" Нет. Но господин Штерн отпустил всех, кроме исполнителей главных ролей. Госпожа Луантен, и ваш приемный сын готовит любовную сцену. Я мог остаться, но предпочел уйти. Он проявляет чересчур много рвения, этот ваш японец. Мне было тяжело на это смотреть. Тема для Раста Петровича была болезненная. Он покривился. Вам-то что? Я люблю госпожу Луантен, спокойно, будто констатируя хорошо известный факт, заявил Девяткин как и многие другие, в том числе и вы. На этот предмет я и желал бы объясниться. Ну, проходите, сели в гостиной. Жорж держал спину прямо, перчаток не выпускал. Снова что ли на поединок будет вызывать безжизненно усмехнулся Фондорин. Слушаю вас, П продолжайте. Скажите, честны ли у вас намерения по отношению к госпоже Луантен? Честнее не бывает никогда ее больше не видеть и постараться забыть, мысленно прибавил он. Тогда предлагаю, как благородный человек благородному человеку. Условимся в борьбе за ее руку не прибегать к низменным и приемам. Пусть она соединится с более достойным в браке, который будет осенен небесами. Очи ассистента по привычке к возвышенности устремились к люстрее, откуда свисали покачивающиеся на сквозняке японские бубенчики. Динг-динг, нежно позвякивали они. Пусть, мне не жалко. Превосходно. Дайте вашу руку. Но учтите, если вы нарушите наше соглашение, я убью вас. Фондорин пожал плечами. Случалось ему выслушивать подобные угрозы и от более опасных оппонентов. Ладно, с первой темой все. больше к ней возвращаться не будем. Что за вторая тема? Убийство Иполита. Полиция бездействует. Мы с вами должны найти преступника. Жорж подался вперед и воинственно дернул себя за ус. В подобных делах я еще менее ловок, чем вы. Здесь и раз, Петрович, сдвинул брови, но все таки могу оказаться полезен. Вдвоем нам будет легче. Согласен быть вашим помощником. Функция ассистента мне привычна. Благодарю, но у меня есть ассистент, ответил бы ему на это Фондорин еще несколько дней назад, а сейчас глухо сказал: Хорошо. Буду иметь в виду страданием, вызванным разрывом с любимой женщиной, прибавилось еще одно, не менее тяжкое трещина в отношениях с массой, единственным близким человеком. 33 года они были неразлучны, прошли вместе через тысячу испытаний, привыкли во всем полагаться друг на друга, но в последние дни Рост Петрович испытывал постоянно растущее раздражение против своего товарища. Началось это 15 числа в день чтения пьесы Фандорин взял Массу с собой в театр, чтобы произвести на Штерна максимальное впечатление. Когда имеешь дело с театральными людьми, действуй по театральному. Вот вам пьеса из японской жизни, а вот в виде приложения к ней настоящий японец, который может вас консультировать по любым вопросам. Предвидя, что перед режиссером станет вопрос, где взять исполнителя главной мужской роли, чтоб умел жонглировать, ходить по канату и разные акробатические кульбиты, и Петрович не сомневался. Такого актера на свете не существует. Штерну придется звать на роль самого драматурга. Собственно, под самого себя Фондорин эту роль написал. Она была без слов, чтоб не мешало проклятое заикание, без необходимости демонстрировать свое лицо, только один раз в самом конце. Главное же, там была любовная сцена с героиней. Представляя себе, как он будет обнимать Элизу, автор получал мощный дополнительный импульс вдохновение. И что же вышло? Роль досталась японцу. Его круглая узкоглазая физиономия, видите ли, показалась режиссеру более интересной, чем лицо Ираста Петровича. Масса скотина такая, имел наглость принять предложение, когда же увидел, что господин недоволен, объяснил по-японски, что так будет гораздо удобнее следить за труппой изнутри. Это было вполне логично, Фандорин кисло пробормотал. Сорева тасиканисо дакедо Так-то, оно так, не устраивает же споры за роли при свидетелях. Мысленно он проклинал себя. Во-первых, за то, что не посвятил массу в свои планы, во-вторых, за то, что притащил японца с собой. Потом он высказал слуге все, что думал. Напирал в основном на то, что масса не сумеет правильно сыграть синоби, потому что в отличие от Фандорина, не проходил обучение в клане. Масса возражал, что русские таких тонкостей не заметят. Они не способны даже отличить удон от надсобы. Он, конечно, был прав. В любом случае режиссер уже принял решение. Надежда сблизиться с Элизой в качестве, пускай хоть сценического возлюбленного, провалилась. Правда, сближение случилось все равно, причем не на сцене, а в жизни, но закончилась катастрофой, которой наверняка не произошло бы, если бы они играли в одном спектакле. Рас Петровичу уже достаточно разбирался в актерской психологии, чтобы понимать, настоящая артистка ни за что не позволила бы себе разорвать отношения с партнером по роли. Это погубило бы постановку. Однако причин для терзаний хватало и до катастрофы. Пока Фондорин еще посещал репетицию, он все время испытывал мучительную зависть к Массе, который имел право касаться Элизы, причем самым интимным образом. Чертов режиссер, помешанный на чувствительности, хотел, чтобы любовная сцена выглядела убедительной. Он, например, ввел небывало смелый элемент: герой Массы под воздействием вырвавшихся на волю чувств не просто обнимал гейшу, а запускал руку ей под кимоно. Нойнович уверял, что от этойкой натуральности публика остолбенеет. Пока же остолбенел и Петрович. У него в пьесе никакого натурализма не было, речь там шла о любви небесной. Масса вел себя просто отвратительно. Смачно целовал Лизу в шею, охотно лез в вырез кимоно, а с бюстом актриса обращался так, что Фондорин вставал и выходил. Особенно бесили его похвалы, которые японец росточал в адрес Элизы. Губы очень мягкие, а грудь, наоборот, твердая, упоругая. Господин Сдерр хороший выбор. Весь и причмокивая рассказывал он после репетиции, и все это с видом самого заинтересованного дружеского участия. Лицемер. О, Фондорин отлично знал повадки своего слуги, и жадный блеск в глазах и плотоядное причмокивание загадкой из загадок, как Массе удавалось завоевать женские сердца и тела. Но на этом поприще он дал бы своему господину 100 очков вперёд. С другой стороны, несправедливо было осуждать японца за то, что тот не устоял перед лизиным волшебством. Такая уж эта женщина, от нее все теряют голову. Настоящая любовь и настоящая дружба несовместимы, горько размышлял РасПетрович, или одно, или другое. Вот правило которая не ведает исключений